Глава четвертая. Губы мои жадно припали к плохо пахнущей воде, но пить хотелось отчаянно. Последние три дня кормили и поили раз в день. Как мне сказал сосед справа, Алим, запасы подошли к концу. Значит, будут экономить прежде всего на пленниках. И еще это хороший знак в скорости причалим. И это не могло не радовать. Оторвавшись от грязной чаши, я уступила место другому бедолаге и отползла в свой угол. Не успела устроиться поудобнее, как до нас всех донесся громкий крик с палубы. «Земля!» И так проорали несколько раз, словно крикун не верил своим собственным глазам. Я тут же оживилась и, выпрямив в спину, огляделась. Люди были так же равнодушны, как и до этого. «Почему они не радуются?» — спросила я Алима, дремавшего неподалеку. Тот чуть приоткрыл один глаз. — А чего им радоваться, Аглая? Всех нас ждет невольничий рынок, а в этом нет ничего хорошего. С ответом я не нашлась и смолкла, прислушиваясь к топоту ног над головой. Пираты кричали что-то друг другу, сложно было разобрать, но суета передалась мне. Я чувствовала, что этот этап скоро закончится. Вся эта грязь, в которой я провела столько бесконечных дней и ночей, останется в прошлом. Я все никак не могла поверить, что стану бесправной рабыней. Мне казалось, стоит спуститься с корабля на твердую землю, и судьба обязательно благосклонно подмигнет. А там уж многое будет зависеть только от меня. Врач я или так погулять вышла? Думаю, в любом времени, мире, лекари должны быть на хорошем счету. Успокаивая себя подобными мыслями, я пропустила момент, когда крышка люка с грохотом откинулась, и язычный голос прорал. — Всем встать! — пришлось подчиниться. Кряхтя, как столетняя старушка, от боли в ноющих мышцах и занемевших суставах поднялась на ноги, оперевшись ладонью о деревянную перекладину. В трюм спустились два матроса. Рыжий Бо принялся отстегивать цепи от крюков, а безбородый юнец Крис, всегда таскавший для нас воду, сцеплять цепи друг с другом, так, чтобы пленники образовывали тройку и могли двигаться шаг в шаг друг за другом. — Пошли! — грубо толкнул рыжий первую троицу, и те вяло потянулись вверх по лестнице, прочь из этого гадюшника. — Я же едва дождалась, когда очередь дойдет до нас. Меня, Алима и ту женщину, что в первый день пыталась отобрать мою обувь, объединили в группу и отправили вслед за другими пленниками. Морской воздух вышиб из моей груди смрадный дух трюма, и я с наслаждением прикрыла веки, стараясь втянуть в себя как можно больше живительного пьянящего кислорода. Боже, как мне его не хватало! «Чего замерли?» — окрикнул нас третий конвоир. «А ну, уступайте к трапу!» И Алим, став первым, посеменил так быстро, насколько это позволяли скованные цепью ноги в указанную сторону. Мы спустились по подмостку на вязкий песок и присоединились к первым вышедшим невольникам. И пока ждали остальных, я, вытянув шею максимально сильно, с любопытством осмотрелась. От порта в сторону города вела широкая насыпная дорога, по которой катили и катили многочисленные экипажи, телеги, конные и иные повозки. Стоял невообразимый шум и гам, но я с жадностью впитывала все эти звуки и радовалась увиденному. Я оказалась в Греции. И тому были доказательства. Видневшиеся вдали ни с чем не сравнимые величественные колонны. Одежды местных состояли из ярких тканей, элегантно обернутых вокруг тел и красивыми складками спускавшиеся вниз. Женщины хоть и носили более закрытые варианты, нежели мужчины, однако края хитона образовывали довольно смелый по нашим меркам разрез, а именно обнажали бедро и бок. Сверху на каждой горожанке был накинут плащ. «Обалдеть! Я в Греции! По всей видимости, древней!» Осталось выяснить, земной ли, или какой другой. Но долго восхищаться окружающими красотами мне не дали. Грубые окрики пиратов вернули мысли в печальное настоящее. А нерадужное будущее так и вовсе опустило настроение ниже нуля. Собрав всех пленников, выстроили нас в кривую колонну и погнали, как стадо баранов, в сторону города. Пришлось быстро-быстро перебирать ногами. И мне было гораздо комфортнее большинства. Я была в обуви. Остальные шли босиком по острым камешкам дороги. Путь был не близкий, и я поморщилась, искренне жалея товарищей по несчастью. Мое же новое тело было все так же слабо. Меня чуть шатало, и если бы не сильное плечо Алима, ненавязчиво устроившегося по привычке справа, точно бы упало. Сильная слабость накатывала волнами, но я держалась, сцепив зубы. Глядеть по сторонам на окружающую архитектуру и людей не было ни сил, ни желания. Поскорее бы присесть хоть куда-нибудь. Благо, конвоиры не хлестали плетьми, торопя нас шагать быстрее. Видать, хотели довести товар до места назначения в более-менее презентабельном виде. Пройдя широко распахнутые ворота, нас погнали направо, по широкой улице. Мучительно острые мелкие камешки сменила утрамбованная до каменного состояния земля. Многие аж застонали от облегчения. А я старалась не смотреть на сбитые в кровь ступни пленников. В городе было так же многолюдно, как и на подступах к нему. Крики и отборная ругань неслась со всех сторон. Нас вели прямо, никуда не сворачивая. Пока мы не оказались на широкой скругленной площади, из-за невысокого роста детали разглядеть не смогла. Но не беда, поскорее бы передышка. У пиратов оказался свой собственный помост. Нас завели за него и позволили передохнуть. Многие тут же повалились на землю и с горькими причитаниями схватились за кровоточащие ссадины. Я тоже времени зря не теряла и попросила Алима подойти к перевернутым объемным ящикам. Уселась рядом с одним из них, устало привалилась к шершавой поверхности и вытянула гудящие ноги. — Скоро подтянутся покупатели! — услышала знакомый голос, а потом и увидела капитана пиратов. «Сначала сбудем самых никчемных и страшных», — продолжал он говорить шедшему рядом с ним помощнику. «Ту единственную аристократку и ученого-араба выставишь в самом конце и ломиться но не стесняясь». «Аристократка — это, по всей видимости, он обо мне». «Чужестранку сбудем вельможене Архасу. Он точно будет на торгах, любитель молоденьких». «Да он и не посмотрит на нее, капитан Боска. Хмыкнул в ответ помощник и ощупал нашу толпу цепким взглядом. Я же пониже опустила голову и притворилась спящей. Больно тощая и бледная. Возьмет, уверенно ответил Боско. Кожа у нее какая бархатистая, узкие кости. Дети от такой наложницы будут прелесть как хороши. Все же голубая кровь не водится. Голоса удалились и я огляделась. Что же? пока придется плыть по течению, а дальше поглядим, куда меня вынесет. Продажа живого товара началась через час, если ориентироваться по солнцу и внутреннему мироощущению. Первыми вывели на помост мужчин. Вот что интересно, среди пленников не было стариков. Как мне рассказывал Алим, их просто скидывали за борт. Немощные никому не нужны. Детей среди моих невольных попутчиков также не наблюдалось, но это не повезло пиратам с наживой потому что именно маленькие мальчики и девочки приносили наибольшую прибыль. Меня и Алима выставили последними. На помосты я поднялась за арабом и, гордо вскинув голову, оглядела волнующуюся толпу громко переговаривающихся горожан. Не успела я осознать масштаб катастрофы и проникнуться ужасом происходящего, все же меня никто и никогда не продавал, как на площадь с громкими криками погонщиков въехала колесница с весьма колоритным персонажем, взиравшим на всех сверху вниз. «Это сам Этнарх Менедем!» — воскликнули несколько богато одетых жителей неизвестного мне города. «Но что он здесь забыл?» — вторили другие, а я вгляделась в явно важную персону внимательнее. Этот Этнарх был весьма тучен, по лбу обильно стекал пот, хотя погода стояла вовсе не жаркая, по-весеннему теплая. Мужчина выглядел лет на пятьдесят, но я могла сильно ошибаться в своих предположениях. Откуда-то вспомнилось, что в древности возраст за пятьдесят – это уже глубокий старик. И вообще чудо дожить до столь преклонных лет. Так что, скорее всего, вельможа может быть гораздо моложе. Он проехался на своей колеснице, управляемой ловким возничим, по кругу, и скупил сразу всех элитных рабов. К пиратскому возвышению Этнарх заглянул напоследок. К нему тут же бросился чернобородый капитан Боска и, низко склонившись, что-то сказал: Как я не напрягала слух, не смогла разобрать, что именно. Зато чуть позже все прояснилось, а сам правитель земель, как успел шепнуть мне Алим, под тихий ропот толпы выехал прочь из невольничего рынка. Этих двоих отвезите в резиденцию уважаемого тнарха Минедема! — громко приказал двум пиратам Боска. Нам сегодня улыбнулась удача. Широко улыбаясь, он посмотрел на меня и глумливо подмигнул. Обновляет рабынь для плотских утех. А ты! Капитан пиратов перевел свои темные глаза на Алима. Будешь рассказывать ему заморские сказки. Ха -ха -ха...» я скрипнула зубами. Так и хотелось подойти и врезаться всей силы в эту лоснящуюся довольством морду. Еле сдержалась. Все же жизнь я люблю.